И я увидел то, что хотел. Снова слёзы, истерика, выход из берегов, так необходимый, чтобы я вновь мог почувствовать себя лучше. А потом невероятная усталость. Светлов много значил для неё. Гораздо больше, чем заслуживал. Снова долбанутое чувство вины. Нахуй его. Привёз в гараж и познакомил с парнями. Надо присмотреть за ней, пока её предок не вышел».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 она одержала верх.